В американском поезде статор и ротор асинхронного, развернутого на плоскость мотора, поменяли местами. «Ха!» — восторженно воскликнул дядя Бен. «Это по вашей специальности, Сэм. Вы потом мне все это еще раз объясните». «И мне тоже», — капризно заметила Мэри. «Статор, создающий трехфазные обмотки бегущее магнитное поле, Сделан подвижным и коротеньким. Он помещается в одном вагоне. А в качестве ротора, обыкновенного массивного ротора, в котором будут возникать электрические токи при пересечении его бегущим магнитным полем, будет служить металлический туннель, который надо постараться соорудить с малым электрическим сопротивлением. Гигантский пляж притих. Я ничего не поняла. Всплеснула руками Мэри. «Сейчас я объясню», — предупредительно сказал Сэм, восхищенный до предела. «В проекте русских. Туннель — это рольганг-конвейер с большим количеством вращающихся роликов, которые захватывают и проталкивают лежащий на них кузов машины, а в нашем американском проекте...» Вместо конвейера с роликами — простое шоссе-туннель, от которого как бы отталкивается электрическими колесами самый настоящий американский автомобиль. «А, ну вот это я поняла», — заявила Мэри. «Леди и джентльмены», — продолжал Кандербль, «вам предстоит присутствовать при самом небывалом состязании, когда-либо проводившемся в мире». Судьей является мировое техническое общественное мнение, в качестве представителей которого мы с радушием принимаем у себя инженеров-братьев Корнеев из Крыма, инженера-седых из Москвы, инженеров Московского института ракетной техники и главного энергетика строительства русского туннеля инженера Авакяна. Как особо почетный гость на наших состязаниях присутствует сам судья Ирвинг Морр пожелавшие сказать несколько слов перед этим микрофоном. По всему пляжу зашумели голоса. Будет говорить старик Мор. Слушайте, Мора. Все равно я голосую за эл заявил дядя Бен. Леди джентльмены. Послышался совсем еще не старческий голос знаменитого судьи. Великая Америка... Это страна великой техники. Мы присутствуем при ставшем уже традиционным состязании русской и американской техники. Состязании, где нет побежденных, а есть только победители, ибо достижения используются обеими сторонами отнюдь не во вред друг другу. Всем памятны совместные американо-советские космические полеты американская техника создавшая фантастический поезд гордость нации, поддержание технического престижа америки дело всей нации. Я объявляю решение технических проблем, связанных с постройкой туннеля через северный полюс и само строительство туннеля общенациональным делом. Я рассчитываю, что сегодняшние необычайные испытания повергнут в прах всех, кто пытается даже на техническом языке скомпрометировать туннель и его поезда. свободные граждане Америки, пусть в предстоящие годы преуспеяния страны ваше благосостояние растет с такой же скоростью, с какой промчится сейчас перед вами поезд будущего туннеля, который должен быть построен И будет построен. Пляж Лонгбич, на сотни миль покрытый людьми и машинами, загудел. Люди кричали, машины сигналили, кто-то стрелял в воздух. Этот необыкновенный концерт в Лонгбич был записан на пластинку, на проволоку, на пленку и даже на женский волос всевозможными звукозаписывающими фирмами не говоря уже о прямом телевизионном репортаже через искусственные спутники связи на весь мир. А вы заметили, дядя Бен, как он подковырнул вашего патрона? Ведь на техническом языке против туннеля выступает никто иной, как эл я голосую за босса, упрямо заявил дядя Бен, перекатываясь на спину и закидывая руки за голову. После оглушительной радиопередачи и еще более оглушительного восторженного концерта американцев и их машин на пляже воцарилась относительная тишина. Глория и Джонни, покинув свою машину, решили протолкаться к перрону приемной станции сверхскоростного поезда, близ которой они остановились. Дядя Бен, Сэм Гиггс и братья Генри и джеймс Залезли на подножки машины и на капот мотора. Мэри посадили на крышу. Она жеманно смеялась и болтала ногами. По примеру Мэри, большинство женщин также забрались на крыши своих машин. Мужчины стояли на багажниках. «Внимание!» «Хеллоу!» Послышалось из сотен расставленных по пляжу репродукторов. Американский сверхскоростной поезд отправится через три с половиной минуты. Заметьте время по вашим часам. Отправится через три минуты 22 секунды. Внимание, внимание, отметьте время. Через три минуты 14 секунд отправляется поезд. Репродукторы замолкли. По всему пляжу, увеличивая напряжение, слышала стиканье хронометра радиостанции. «Я ничего не вижу», — жаловалась Мэри. «Еще 40 секунд до отправления». «Поезд вышел!» — истошно закричал в микрофон диктор. По пляжу прокатил с собой десятков тысяч голосов. Мэри глядела так, что слезы застилали ей глаза. «Вижу!» «Вижу!» — закричал первым Сэм. К нему присоединился и Генри. В том, что произошло дальше, никто не мог дать себе отчета. Люди слышали звон. Именно звон. Иначе нельзя было назвать этот нарастающий, переходящий, в звенящий визг и снова стихший звук. Что-то на мгновение заполнило чугунный лоток, и скрылось облако песка как дымовой завесой закрыло трассу полутуннеля воздушные вихри долго крутили песчинки которые забирались всюду за воротник в глаза, хрустели на зубах и это все